Глава четырнадцатая. Хард Ему почти удалось уговорить Элинду Гровер в тот вечер. Он действовал мягко, но напористо, особенно когда рассказывал специфику удара модификатов, одновременно пробуждая в девушке желание к взаимодействию. Уж чего-чего, а опыта в общении с женщинами Харду было не занимать. Он всегда старался доставить им удовольствие и слыл отличным любовником. Устоять перед обаянием молодого панарианским меркам адмирала было практически невозможно. Но лорд Старкастер всегда соблюдал рамки приличия и силой никого не принуждал. Не претендовал на заможних леди или невинных особ, которым предстоял династический брак. А вот с модификатами дело иметь пока не приходилось. Но теперь, когда нашел девчонку с нужными качествами, он не собирался отказываться от соблазна побыстрее ее попробовать. Не терпелось узнать, как функционирует передача энергии. И ради этого Старкастер был готов говорить с ней на любые темы, только бы Элинда и дальше млела в его руках. Естественно, Харт совершенно не верил, что она не могла не знать всего этого сама. Пусть проклятые торианцы и пытались сделать вид, что научного проекта никогда не существовало, вычеркнув из истории взаимоотношения рас целый временной период. Пусть даже Элинда не была в курсе определенных нюансов, вроде разновидности Ленома, или же не догадывалась, что означает Наэль. Но общее понятие должна иметь. Она ведь не в абсолютной глуши жила до их встречи. Неужели ее никогда не интересовал собственный знак? И никто не сказал, не намекнул. Трианка вызывала все больше вопросов. Она вообще представляла собой сплошную загадку, и это заставляло думать о ней чаще, чем Харду хотелось бы. А с той секунды, когда во время свидания он понял, что она невинна и вовсе в голове помутилась, У него никогда не было девственниц. При одной лишь мысли, что станет первым, он испытал небывалое возбуждение. Останавливаться не хотелось. Отвлекло совсем другое, весьма неприятное обстоятельство. Ему сообщили, что на линкоре найдено мертвое тело заведующего складом. причем без каких-либо следов насильственной смерти. Лойрис скончался неожиданно прямо на рабочем месте. Свидание пришлось прервать и направиться в медблок, где старший судовой доктор Тарион Картерн, уложив бездыханное тело в специальную МРТ-капсулу, устанавливал причину происшествия. «Ундис, что с ним случилось?» Остановился рядом адмирал, пытаясь прийти в себя. Конечно, к виду трупов ему не привыкать. Он относился к смерти довольно хладнокровно, как к естественному процессу. Если каждый раз сильно переживать, пропускать через себя, то недолго и с ума сойти. Но одно дело, когда кто-то из подчиненных погибает во время боя, заведомо идя на риск ради общего дела. И совсем другое, когда совершенно здоровый на вид мужчина ни с того ни с сего оказывается мертвым. Тем более он знал Лойриса много лет. Они часто общались. Остановка сердца произошла полтора часа назад. Его нашел напарник, который пришел на смену. Отчитался Ундис Картерен. Вот результаты обследования. Можете сами взглянуть. У Лойриса не было проблем со здоровьем. По крайней мере, я пока не нашел подозрительных отклонений. Какое-то время Старкастер провел в медотеке, но так ничего нового и не выяснил. Доктор обещал сообщить, как только что-то узнает. И тика Линди уже не имело смысла. И Харт отложил остальное на завтра. К моменту его возвращения в каюте все было убрано роботами, и он упал на постель, стараясь ни о чем плохом не думать, чтобы не накручивать себя заранее. Мало ли, почему Лойрис неожиданно скончался. Всякое бывает. Но душа была не на месте, и настроение испортилось. Даже мысли о сексе с Торианкой отошли на второй план. Но обязанности адмирала никто не отменял, и уже через несколько часов, немного отдохнув, Харт направился на Капитанский мостик. Им предстояло пройти опасный сектор космоса. Здесь не имелось четкой пространственной трассы, и нужно было оставаться на чеку. Но это ближайший путь до Фироса. Линда писала ему, а он даже не мог ответить. А когда все-таки собрался отправить сообщение, в рубку ворвался Дрейк и доложил, что в коридоре жилого отсека найден новый труп. Им оказался один из помощников капитана, совсем молодой офицер. И уж он, в отличие от Лойриса, находящегося в летах, точно не мог умереть просто так от остановки сердца. Совпадение? Вряд ли. По кораблю немедленно объявили тревогу третьего уровня достаточного, чтобы экипаж оставался на чеку. Происходило нечто странное. Оба случая имели общие признаки. Диверсия? Незнакомый вирус? Харт ломал голову вместе с Ундисом, созванивая с ним едва ли не каждый час. Попутно решал и другие срочные вопросы. Линкор обыскали, но следов народных веществ или чужаков так и не нашли. А ведь именно Элинда общалась с Лорисом за несколько часов до смерти. Но ко второму случаю она точно не имела отношения, не покидала его личный отсек. А значит, она ни при чем. Торианке грозила такая же опасность, как и всем членам экипажа. Харт отписался ей, велев находиться в каюте. А сам остался в рубке, немного поспав прямо в кресле. Потом, выпив бодрящего напитка, принял новое решение. Велел поставить у ее каюты дежурных. Не хотелось, чтобы с его ценной находкой случилось что-то плохое. Вот только не думал, что она примчится, едва обнаружив в коридоре стражу. Обстановка за бортом корабля оставляла желать лучшего. Навигационные карты не показывали никакого завихрения пространства в этом месте. Оно появилось недавно и совершенно не нравилось штурману, равно как и самому старкастеру. Он сам не знал, зачем сорвался на девчонке. Надо было сразу объяснить ей правила игры. Возможно, она до сих пор не поняла, что представляют для Нариан такие батарейки, как она. Конечно, он отослал Линду обратно, но совесть неприятно уколола. Она ведь живой человек, пусть и Тарианка. Юная, порой эмоциональная, пока не понимающая нового положения. Харт собирался поговорить с ней на эту тему, когда состоится их контакт. Хотя что тут объяснять? После того, как передача энергии в Лином наладится, можно и не спрашивать ее разрешения просто брать то, что ему нужно. Рассказывать о странностях на крейсере и вовсе не пришло в голову, хотя позже он все же обещал зайти и объясниться. Но выяснилось, проблемы только начинались. Вскоре после выхода из гиперпространства из жилых отсеков поступил сигнал опасности, неожиданно всполошивший весь линкор. Кто-то запустил в локальную сеть вредоносный вирус, а еще нарушил питание целой секции корабля. «Это ведь недалеко от его личного блока и каюты, где проживает Элинда!» «Мирх! Что с ней?» Сердце бешено заколотилось от тревоги за Трианку. Харт бежал по отсекам, держа на готове оружие, пока ему докладывали обстановку. Другие военные тем временем обшарили остальные коридоры корабля, сообщив о найденных без сознания членах экипажа. Около каюты Элинды только приходили в себя охранники, но пока они были не в состоянии говорить. К ним уже спешили работники из медосека, а сама комната оказалась совершенно пустой. Стук, грохот и рычание заставили его повернуться к уборной. На мгновение Харду даже показалось, что в этот момент лингара расправляется там с Элиндой Гровер. Кто их знает, диких тварей? Выхватив на ходу лучевой пистолет, Старкастер подбежал к двери. Ему не сразу удалось открыть замок. И тут его едва не сбила с ног лингара, которая выскочила вся взмыленная. Из ее пасти капала уже знакомая зеленая слизь, а на загривке топорщились шипы. Зверюга крутила своей огромной головой и принюхивалась, шумно втягивая ноздрями воздух. «Неужели она могла навредить Элинди?» — мелькнула рваная мысль. Быстро заглянув в помещение, Старкастер с облегчением понял, что там никого нет. Он по-прежнему держал на прицеле лингару, но что-то остановило его от выстрела. Лингара вовсе не собиралась на него нападать. Она смотрела так, словно умоляла о спасении, выглядела изведенной и встревоженной. Конечно, Хард не понимал животных, но и так видел, что самка сильно обеспокоена отсутствием хозяйки. Стараясь не делать резких движений, он опустил оружие. «Где она?» – громко спросил, глядя Лингари прямо в глаза. Самка рванула к двери, а потом остановилась и обернулась, словно звала Харда за собой. Он быстро шел за лингарой, пока та обнюхивала пол, отыскивая следы Линды. Периодически оборачивалась, будто проверяла, не отстал ли ее спутник. Действовала зверюга весьма уверенно. Харт подмечал ее целеустремленность. Попутно он ответил на звонок капитана. «Лорд Старкастер. Система полностью восстановлена, а компьютерный вирус блокирован. Оказывается, полчаса назад одна из спасательных шлюпок отделилась от корабля, взяв направление на туманность». Но из-за сбоя системы сообщение поступило только сейчас. Не отключая связь, Харт поднял голову. И до него дошло, что лингара как раз и привела его по запаху в ангар с капсулами, неподалеку от которого были найдены пострадавшие сотрудники техблока. К этому времени шлюз давно закрылся. Сработала автоматика. Иначе дверь бы просто не отворилась. Неужели девушка и есть похититель капсулы? Словно пятнистая комета... Лингара большими прыжками промчалась по ангару, заглядывая в каждый его уголок. Потом посмотрела на потолок, словно Линда могла находиться там, и растерянно остановилась. «Она не бросила бы тебя одну», — вслух произнес Старкастер, испытывая недоумение. «Каковы будут распоряжения?» — раздался в гаджете напряженный голос капитана. «Останавливаем крейсер. Просветите лучами все ближайшее пространство. Будем искать эту мирховую капсулу». Стараясь хоть немного успокоиться, приказал Харт. «Это рискованно. Останавливаемся, я сказал!» Рявкнул он, теряя самообладание. «Так точно. Выполняем». Он еще раз прошелся по отсеку, рассматривая обстановку, но никаких следов борьбы не заметил. К этому времени сюда прибыли технические специалисты, а из медотсека неожиданно позвонил его Энгер-адъютант. «Охранники, что дежурили у комнаты девушки, наконец пришли в себя». Они рассказывают весьма странные вещи», — сообщил Дрейк Гранфер. «Лучше бы тебе услышать это лично». «Хорошо, сейчас приду», — выдохнул Харт, осознав, что в ангаре смотреть больше не на что. Оглянулся на Лингару, которая по-прежнему сидела неподалеку и тихонько подвывала. «Вот и что мне теперь с тобой делать, Альма?» Он вспомнил, как Линда называла свое животное. Лингара тут же оживилась и недоверчиво подошла к нему, остановившись напротив. Она спрятала свои шипы, но все равно выглядела довольно грозной, поэтому трогать ее Харт опасался. Он уже собирался распорядиться запереть Лингару на время поисках девушки. И так проблем навалом. Но Альма прилипла к нему, как смола Эйши. Ходила за ним по пятам и явно не собиралась оставлять одного. «Ладно, ты можешь идти со мной, но сразу учти, со мной шутки плохи». Строго предупредила он ее, не сомневаясь, что она его отлично понимает. «Если что-то попытаешься вытворить, будешь закрыта в подсобке до самого Фироса. Нам обоим надо найти Элинду, и ты мне в этом поможешь». Хвост Лингары метнулся из стороны в сторону. На голове образовалось несколько складок, а верхние клыки обнажились, придавая морде жутковатое выражение. Альма зарычала, но совсем не злобно. Харт не знал, что все это означает, но махнул рукой, решив не ломать голову. Сейчас нужно сосредоточиться на поисках девушки, все остальное второстепенно. Неужели Линда от него сбежала? Вот только сведения, полученные в медотсеке от дежуривших в тот день охранников, его ошарашили. Вместе с Линдой видели неизвестное существо, обладающее поразительными телепатическими способностями и отдаленно напоминающее обычного шидрика. Оказалось, именно эта тварь и лишила охрану возможности сопротивляться, отключив волю Нориан ментальным приказом. И девушку из-под его носа увел тоже этот гад. Именно с ним она сбежала на капсуле. Или же не сбежала? Неужели ее похитили? Виски Харда муторно запульсировали. «Похоже, мы нашли убийцу Лойриса и Эрона», устало сказал Дрейк, когда Старкастер выслушал показания свидетелей. «Он просто высосал из них всю энергию, чтобы подпитаться. Это подтвердил и Унди Картерн». Никто и подумать не мог, что на крейсере окажется телепат такого уровня. Тогда почему не убил остальных? Думаю, сильно торопился. Это существо крайне опасно. Оно представляет собой угрозу. И вообще неизвестно, как и зачем оно проникло на наш корабль. «Дрейк, у нас в команде есть кто-нибудь с Фай-фактором? Хочу пообщаться с Лингарой. Она наверняка может рассказать что-то полезное». Он повернулся к Альме, которая внимательно слушала разговор. «Надо посмотреть по базе данных». Гранфер открыл в гаджете списки, где в числе прочих полезных сведений значился и тип ленома каждого подчиненного адмирала Старкастера. «Есть один парень на камбузе. Правда, это его способность не основная. Она практически не развита». Харт вздохнул. «Фай-фактор – явление редкое, да и не особо использующееся военными. Он не соврал Илинди, когда рассказывал о ее даре». Удивительно, что на линкоре вообще нашелся хоть кто-то с наличием таких способностей, если он, конечно, сможет понять мысли лингары. Срочно вызови его в мой кабинет.